Глава 17. Странный атрактор После встречи с Железовским Маттер запел. Жена, молча сносившая его капризы, попыталась бороться, прятала бутылки с вином и крепкими напитками, но Герхард легко находил их и напивался до бессознательного состояния, похожего на паралич. Из этого состояния его не смогли вывести ни жена, ни Лансберг, ни медики, вызванные начальником отдела ИПФП. Лишь спустя трое суток матор очнулся, сам, без посторонней помощи, поискал очередную бутылку, не нашел и едва не задушил жену, рискнувшую ему возразить на требования. Принеси водки. Гертруда заплакала, впервые в жизни. И это вдруг отрезвило разбушевавшегося интрасенса. Тоже впервые в жизни. Прости! прохрипел он, падая на кровать. — Я не хотел, да я похмелиться, а то помру, обещаю больше не пить. Гертруда вышла из комнаты и вскоре принесла бутылку текилы. Маттер сделал несколько глотков, снова рухнул на кровать. Но долго не выдержал, бросился в туалетную комнату, где его вырвало. Жена терпеливо вымыла его, вытерла насухо, довела до кровати, дала горечного рассола, который принес кто-то из сотрудников института. Герхард выпил целый литр и уснул. Проснулся через несколько часов, увидел сидящую рядом жену, некоторое время смотрел на нее, словно вспоминая, кто она и что здесь делает. — Пить хочешь? — встрепенулась Гертруда. Он кивнул, взял протянутую кружку. — Я свинья, да? — Ты переутомился. — Неправда. Я вел себя, как свинья. Как ты все это терпишь? Гертруда слабо улыбнулась. «Я люблю тебя. Как странно, я забыл это слово. Сколько лет мы живем вместе?» «Тридцать восемь. Черт побери, не может быть. Может. Как же я тебе, наверное, надоел своими фокусами!» Гертруда промолчала. Он криво улыбнулся. «Конечно, надоел. А ты все равно терпишь. Удивительное существо женщина. Прав был древний мудрец, утверждавший, что женщина любит ни за что, а вопреки. Не всегда». — тихо возразила она. — Ты умный и доверчивый, но слабый. Тебя легко обмануть, и надо защищать. — Меня? Защищать? Он засмеялся и тут же умолк. Заколол его в боку. — Впрочем, ты права. Меня надо защищать. Но прежде всего от себя самого. Подскажи, как мне теперь жить после всего этого? Меня же считают предателем. — А ты себя кем считаешь? Он подумал, откинувшись на подушке, пожал плечами. — Я не ходил такого финала. Так получилось. «Неправда». Тихо, но твердо сказала Гертруда. Матер посмотрел на нее с удивлением. «Ты тоже считаешь меня предателем?» «Нет, не считаю. Но ты никогда не думал о последствиях своих поступков. Никогда. Тебе было наплевать, что о тебе думают другие. Для тебя всегда существовали только две абсолютные парадигмы. Твоя работа и ты сам. Разве не так? Вот и случилось то, что случилось. Вообще удивительно, что ты только сейчас получил этот урок». Провал должен был произойти гораздо раньше, тогда и последствия были бы менее значимы. Но ты привык жить, не оглядываясь на ошибки, а меня никогда не слушал. Я работал как проклятый, — с обидой проговорил Герхард. — Я ученый. Прежде всего, надо оставаться человеком. Я все ждала, когда же ты повзрослеешь. Начнешь думать не только о себе, но так и не дождалась. Эксперимент слишком затянулся, его пора сворачивать. Попробуй жить один. — Что? — не поверил ушам психолог. Ты бросаешь меня? Да, я решил уйти. Надо было сделать это еще 35 лет назад. Тогда и я была бы счастлива. Но мы прожили вместе 30... Э, 38 лет. Разве нам было плохо? Тебе было хорошо. Ты делал все, что хотел. А я была твоей рабыней. Все. Хватит. В голосе Гертруды зазвучала непривычная твердость. Женщина встала со стула у кровати. В пакете твои любимые пирожки с вишней. В термосе травяной настой. «Подожди!» — Матор приподнялся на локтях, все еще не веря в реальность происходящего. «Ты прямо вот так и уйдешь?» — она улыбнулась, грустно и участливо. «А как надо уходить?» «Ну, собраться, посидеть». «Спасибо, уже насиделась. А собраться? Что у меня есть, чтобы долго собираться?» «Одно платье, две юбки, уник. Ты ведь за все время нашего супружества подарил мне всего один перстень и сережки. Вот и все мое богатство. Прощай, Гера». Может быть, одному тебе будет свободнее жить и работать. Она пошла к двери, взяла сумку у порога, обернулась. Казимир заходил несколько раз, просил позвонить ему. Когда ты придешь в себя, позвони ему сам. Мне кажется, он изменился. Подожди! Дверь открылась и закрылась. Стало тихо и пусто. Матор без сил опустился на подушки и заплакал. Второй раз за всю свою взрослую жизнь. Он вдруг окончательно понял, что отныне будет одинок. Жена ушла, а друзья остались в прошлом. Что ждет его в будущем, думать не хотелось. Слабость взяла свое. Он уснул. Проснулся от прикосновения к плечу, с трудом разлепил веки. На него смотрел Казимир Лансберг, осуждающий, покачивая головой. — Очухался алкоголик. — Я не алкоголик, — запротестовал матер. От меня жена ушла. Правильно сделала. Я бы на ее месте бросил тебя ко всем чертям гораздо раньше. Вставай, нечего валяться без дела. Пора заняться решением практических задач. Даниил выполнил свои обещания, дал тебе информацию. Вот отрабатывай. Я передумал. Вот ты такой и есть. Не зря Аристарх не стал тебя убивать и наказывать. Ты сам для себя наказание. Откуда ты знаешь, что Аристарх был у меня? Его засекла охрана института, да не смогла настичь. «Кстати, он и у меня побывал». «Да?» Маттер пошевелился, сел, потом застыдился своего вида. Он был в одних трусах, натянул на колени простыню. «Почему же ты жив?» «Хороший вопрос», — усмехнулся бывший премьер Европарламента. «Сам удивляюсь, хотя с другой стороны... Зачем ему меня убивать? Я ведь не главный враг сопротивления, есть ребята покруче...» «Шаламов?» «И над ним стоят, хотел сказать, люди...» Но вряд ли это соответствует истине. Скорее всего, Даниэл контактирует с эмиссаром Блэкхол, а эта тварь точно не человек. Кстати, какую именно информацию тебе дал Шаламов? Тебе это важно знать? Не так важно, сколько интересно. О фрактальных звездных кластерах, о кубоидах, о странных атракторах о скором начале большой войны между кубоидами и Блэкхол, о второй сети контроля, СТП. Это еще что такое? так называемые скрытые трещины пространства, которые созданы на самой заре Большого Взрыва не вершителями, тогда их еще не было, а самим Творцом. Большой разрыв — его замысел? Я понял так, что это благое намерение вершителей, недовольных его творением, то есть нашей родной метавселенной. Блэк Хоул призвана другим вершителем, который находится в контрах с изначально первым. А кубоидная система — это уже результат действий третьего вершителя — Почему они не могут договориться между собой, чтобы избежать конфликта, я не понимаю. Почему, ты спрашиваешь, разве Шаламов не поделился с тобой таликой своих знаний? Я для него всего лишь мелкий исполнитель, усмехнулся Лансберг. А спрашиваю, потому что мне и в самом деле интересно знать, что происходит. Раньше ты этого интереса не проявлял. Кое-что изменилось. Все, кончай прохлаждаться, одевайся. Идем запускать в Эйнсов одну исключительно непредсказуемую вещь. «Кстати, каким образом возник Эйнсов?» Маттер дотянулся до графина с рассолом. Допил напиток прямо через край, швырнул графин на пол. Глаза его расширились, в них зажглась искра жизни. «Разве ты не присутствовал при эксперименте?» «Меня в ту пору занимали другие проблемы». «Я думал, ты все знаешь». Маттер начал одеваться. «Мы вкололи в обломок шаламовского стринга порцию глюонов. Рвануло на шестой секунде». Образовалась гигантская многомерная яма в вакууме, куда скатилась вся энергия защитных генераторов. Погибли пять человек. В яму сначала провалилась станция, а потом почти все плато Сервантоса на Меркурии. В общем, получилась странная сфера, названная впоследствии именем Саботини, который руководил экспериментом. Это уже позже ее назвали Эйнсофом, абсолютом непознаваемости. Бесконечно мерным объектом. «Кстати, он и в самом деле имеет бесконечное количество измерений. Чушь собачья!» Маттер натянул свитер, отдышался, вытирая вспотевшее лицо рукавом. «Инсов на самом деле представляет собой узел пересечения ветвей древа времен. Естественно, количество этих ветвей ограничено. Думаю, их не больше шестисот. Но все равно этот объект уникален. Согласен, его можно развернуть? Или наоборот, свернуть в черную дыру? Разве ты еще не понял?» Ты же пять лет занимаешься Эйнсофом. Я скорее технический распорядитель, а не ученый. Теоретические проекты мне предлагают наши яйцеголовые теоретики. Но еще ни один из них не приблизился к пониманию процессов, происходящих в Эйнсофе. Странно, честно говоря. Шаламов ведь мог дать вам прямую информацию. Он дал. Лансберг криво улыбнулся. Но мы ее не оценили. Среди работников института не осталось ни одного интросенса. Мне с трудом удалось уговорить директора, чтобы взяли тебя. Все, моя работа в институте закончилась. Что ты хочешь сказать? Я ухожу. Лансберг хмыкнул, по-новому оценивая сосредоточенное лицо ксенопсихолога. Ты хорошо подумал о последствиях. Подумал. Можешь сдать меня вивисектором службы, но я не останусь. А если я предложу тебе поучаствовать в последнем эксперименте? Я же сказал. Лансберг! Повернул руку запястьем вверх, нажал на стерженек личного информа, и над серебряным квадратиком выросло объемное изображение чаши из красноватого металла. — Узнаешь? — брови матора полезли на лоб. — Обломок стринга. Откуда он у тебя? — Забрал у Леона Торопова. Не хочешь запустить эту чашку в Эйнсов? Матер поскреб заросший щетиный подбородок, глядя то на чашу, то на приятеля. Гертруда была права, ты изменился. Но ведь если мы воткнем стринг в Эйнсов, он может скомпактифицироваться. Произойдет частичная или полная свертка узла. Ты же утверждал, что черной дыры не получится. Я и сейчас это утверждаю. Вот и славно. Что-то я тебя не пойму. Ты же хотел заставить Эйнсов возбудиться и перейти в состояние коллапса. Хотел, теперь не хочу. Что произошло? Появились новые клиенты, которые предложили заплатить больше? О чем ты? О кубоидах. Система кубоидов обслуживает своя собственная ИХАЛАХ, которая наверняка посылает агентов и эмиссаров в зоны стратегических интересов Блэкхолл. Тебя случайно они не вербанули? Бледное, морщинистое лицо Лансберга пошло пятнами, но он сдержался. Нет, меня не вербанули. Просто у меня изменилось отношение к процессу. Ну и ну. Никогда бы не поверил, что ты способен изменить свое отношение к порученному делу. — Я имел беседу с Железовским. — Ах, вот в чем дело, — усмехнулся Матер. — Аристарх тебя просто-напросто запрограммировал. Это он умеет. — Пусть будет по-твоему. А идея насчет агентов Кубоид на их Аллах перспективна. Если в самом деле, как ты утверждаешь, впереди намечается конфликт между Кубоидами и Блэкхолл, то они должны иметь свои спецслужбы, разведку, контрразведку и агентурные сети. Агента Блэкхоул мы знаем, да? Шаламов, разве нет? А вот агентом Кубоидов может быть, кто угодно, от Аристарха до Мальгина. Маттер с сомнением покачал головой. Это люди нового калибра. Они никогда не станут агентами чужих разумников, представителей темной или белой сил. Ну не знаю, не уверен. Ладно, нет смысла спорить. Пожалуй, я останусь, посмотрю, что получится, если только нас не остановят. Поэтому я и предлагаю сделать это вдвоем. Без тебя мне не справиться. Надо запрограммировать соответствующим образом один из видеозондов, установить на его борту нейтринный скальпель и подсоединить к нему стринг. Причем, чтобы никто этого не заметил. Я сделаю. Понадобится наносекундный синхронизатор и аппаратура Динго. Все, что необходимо. Глаза Матта разоблестели, он порозовел, начиная жевать. Если нас раскусят... «Не все ли равно?» — ухмыльнулся Лансберг неумело, отчего лицо его приобрело странное выражение детской печали. «Когда-то все равно придется расплачиваться за все содеянное. Днем раньше, днем позже. Лучше позже», — Матер вспомнил о жене, помрачнел. Но долго каяться и думать о своих ошибках он не мог. Его ждала увлекательная работа, и это сейчас было главным событием жизни. Исследовательская станция Института пограничных физических проблем Марго-2 подчинялась собственному суточному циклу, поэтому, в отличие от других поселений человечества на Меркурии и вокруг него время на станции совпадало с земным европейским на долготе Екатеринбурга. Если сотрудники большинства станций и жителей купольных городов еще спали, то экипаж Марго уже работал. Готовился очередной запуск в дыру Эйнсофа. Предстояло послать спецгруз два десятка МК и аннигиляционную бомбу тротиловым эквивалентом в 50 тысяч мегатонн. Если бы такая бомба взорвалась на Земле, человеческая цивилизация прекратила бы существование. Однако санкции на проведение эксперимента были подтверждены на самом высоком уровне. Добро дали службы безопасности Секон и Совет безопасности ВКС. Поэтому команда Лансберга работала в обычном режиме, словно собиралась запустить Вейнсов в Эйнсов футбольный мяч, а не колоссальной мощности супербомбу. В 7 часов утра, по времени станции, последние приготовления к запуску были закончены, и связка ПАК-МАКа, на борту которой располагались не только взрывные устройства, но и научно-исследовательская аппаратура, датчики состояния и видеозонды, была выведена на орбиту вокруг Меркурия с таким расчетом, чтобы ее можно было одним толчком направить в черный тоннель эйнсофа Видеозонд с добавочным содержимым, установленным заговорщиками Лансбергом и Маттером, тоже находился в недрах центрального Кога Пакмака, но связь имел только с начальником центра. О его функциях никто из персонала станции не догадывался. В 7 часов 4 минуты все службы провели перекличку и приготовились к запуску. В эфире установилась тишина. С высоты в 500 километров шар Эйнсофа, окруженный спиралями призрачного сечения, действительно казался зрачком исполинского глаза, рассматривающего планету под ним и одновременно Солнце, и космический флот человечества пристально и угрюмо. Казалось, он знал, что произойдет, хотя людей предупреждать не спешил. Ландсберг и Маттер, сидящие в расположенных рядом кокон креслах управления в главном зале станции, посмотрели друг на друга. Лансберг поежился. На его обычно властно-презрительном лице поселилась странная неуверенность, и Герхард почувствовал себя неуютно. Попытался улыбнуться. «Страшно, черт побери!» «Ничего уже нельзя вернуть!» «Да я не об этом. Странно, что мы пошли против. Заткнись! Потом поговорим. Возможно, мы делаем большую глупость». «Если уж что и делать, — хохотнул Герхард, — то как раз большую глупость». Отец теории относительности говорил, что существуют две бесконечности — Вселенная и глупость. Но при этом он не был уверен в бесконечности. — Глупости? — Вселенной. — Черт с ним, он жил в другое время, и у него были свои тараканы в голове. — Начинаем? — матер потер вспотевшей ладони. — Начинаем. — Внимание! — повысил голос Лансберг. Запуск! Связка тростинок Пакмака, освещенная прожектором Спейсера Конунг, пришла в движение. Начала падать в струящееся Марево Эйнсофа, а вслед за ним вдруг метнулась неизвестно откуда взявшаяся искорка то пропадающая, то возникающая вновь. Что это? удивился Матер. Ты еще один зонд решил запустить. Увеличение! бросил оператор озадаченный Лансберг. Вариатор вырезал колечко в общем поле изображения, развернул с увеличением в два десятка раз. Богоет! ахнул матер Глазастый! глухо проговорил Лансберг. «Какого рожна ему здесь надо?» В свое время Клим Мальгин говорил, что багоид представляет собой нечто вроде контролера Вселенской службы безопасности. С другой стороны, это реализованный Орелонами принцип оптимизации высокоэнергетических процессов. Он всегда появляется в тех местах, где предполагается некое нарушение энергоинформационной стабильности вакуума. Мы наблюдали за ним не один раз, и ничего особенного не случалось. Может быть, не случится и нынче? Может быть, значит, ты не уверен в своих теоретических предпосылках развертки нового стринга? Я не минер, могу ошибаться по этому не один раз. Давай остановим эксперимент. Поздно. Пакмаг с грузом разнокалиберных взрывных устройств и чашей суперструны на борту вонзился в черный зрачок Эйнсофа. Пропал из глаз. Его видеокамеры, показывающие до этого момента приближающиеся вихрь свечения и пульсирующую черную сферу, мгновенно перестали передавать изображения, словно их отключили. Перестали передавать информацию и разнообразные датчики полей и излучений. Впрочем, такое случалось каждый раз, как только аппараты землян пересекали некую границу, горизонт Эйнсофа, из-под которого не мог вырваться ни один электромагнитный сигнал. В этом плане Эйнсов ничем не отличался от черной дыры, гравитация которой удерживала внутри сингулярности даже лучи света. Хотя черной дырой Эйнсоф не был, и его физическая жадность имела другую причину. Начался отсчет времени с момента исчезновения Пакмака. На цифре 9 маленькая черная точка над поверхностью Меркурия внезапно увеличилась в размерах, стремительно распухла, поглощая видеозонды с самого близкого пояса наблюдения. Непонятная ударная волна, качнувшая даже вакуум, прянула от Эйнсофа во все стороны, Так что сбились с орбиты траектории практически все сооружения людей, в том числе и станция Марго-2. А затем началось ферическое светопредставление, описать которое человеческий язык мог только приближенно. Гигантская. До 600 километров в диаметре сфера вскипела черными фонтанами. Каждый фонтан достиг высоты в 100 и более километров и спустил яркий луч, преимущественно синего цвета. Сфера на несколько мгновений превратилась в подобие елочной игрушки и. лопнула. Космос над Меркурием засверкал, словно некий гигант устроил для наблюдателей красочный фейерверк. Но это было еще не все. Шары света унеслись в пространство, сбивая по пути аппарата людей, погасли. Эйнсов сжался в необычную ажурную трубу, из торцов которой ударили два призрачно фиолетовых луча, а по этим лучам, как по струнам, заскользили один за другим черные шары один меньше другого один луч вонзился в поверхность меркурия проделывая в его породах глубокую дыру второй достиг солнца утонул в невообразимо плотном сиянии фотосферы луч упиравшийся в горный рельеф меркурия истончился втянулся в цилиндр который начал сокращаться и трансформироваться в шар затем этот шар заскользил получую вверх впечатление складывалось такое Бутон был мячиком, а луч резинкой, и скачком метнулся на резинке к Солнцу, а вместе с ним прекратился и гравитационно-электромагнитный шторм, ломающий земную технику в окрестностях Меркурия. Несколько секунд в эфире царила полная тишина. Потом на уши руководитель эксперимента обрушился шквал голосов. Он исчез! Эйнсов улетел! Тревога спасательному флоту! Разрушены станции Олма и Аст. Требуется помощь! «Мы падаем! У нас взорвался генератор! Прошу помощи! Есть жертвы! Сос! Мы не продержимся больше пяти минут!» «Боже мой!» — проговорил Маттер дрожащим голосом. «Я не подумал, что он начнет отстегивать лишние измерения!» «Эйнсов исчез?» — со странной надеждой в голосе осведомился Ландсберг. «Не знаю!» — и словно в ответ на его слова раздался голос кого-то из наблюдателей. «Эйнсов обнаружен! Он застрял в фотосфере Солнца! Даю картинку!» Автоматика вывела изображение светило на центральный виом, притушила его накал, и на зернистой пламенной стене солнца люди увидели черное пятнышко. «Он не сколлапсировал», — пробормотал Ласберг с разочарованием. «Он и не мог свернуться, я же говорил». «Ты столько говорил всякого разного, что не знаешь, чему верить». «Мне самому порой трудно», — признался ученый. «А чего ты ждал от запуска чаши? Надеялся, что Эйнсов превратится в черную дыру?» Я надеялся, что он исчезнет навсегда. Этого не произойдет еще сотни тысяч лет. Разве ли он не докладывал тебе, что Эйнсоф сохранился аж до 56 века? Рассказывал. И все же я верил. Странный ты какой-то, Казимир, потерянный, как и я. Неужели это Аристарх на тебя так повлиял? Мозги наизнанку вывернул. Если уж на то пошло, довольствуйся тем, что доступ к Эйнсофу теперь весьма ограничен. Близко к солнцу наши спейсеры не подлетят. Лансберг вздохнул. В нем боролись два противоположных чувства. Сожаление по поводу того, что эксперимент не удался в полной мере, Эйнцов не превратился в черную дыру. И какая-то мстительная радость, что никому больше не удастся этот эксперимент повторить. Через три часа паника в районе Меркурия улеглась. Спасательная служба эвакуировала всех пострадавших, собрала в космосе обломки разрушенных станций. И в эфир вернулась обычная пульсация человеческих переговоров. Лансберг и Маттер не участвовали в спасательных рейдах. Они готовили отчет руководства института Исекана, из которого уже потребовали объяснений по поводу случившегося. Итак, давай еще раз уточним, что произошло, предложил Лансберг, допивая очередную чашку кофе. Образовался странный трактор. Только обойдись без головоломных терминов. Я плохо соображаю. Я думаю, произошло фазовое пересечение детерминантных пространств и стохастической стабилизации шестимерного инварианта. Лансберг засмеялся и умолк. Потому что в зале появился нежданный гость Даниил Шаламов. Он был бледен и страшен. По лицу бывшего спасателя бегали судороги, превращая его в голографический мираж. Кто вам позволил? выдохнул он в три приема. По залу прокатилось гулкое эхо. Работающие в своих коконах операторы в недоумении оглянулись на гостя. Лансберг бросил взгляд на Матора. Тот из-под лобья посмотрел на Шаламова. Работа идет по плану. «Кто вам позволил запускать в Эйнсов обломок стринга? Откуда он у вас?» «Леон дал». «Леон мертв». «Кто вам дал право экспериментировать со стрингом, я спрашиваю?» «Да пошел ты!» — пожал плечами Маттер с философской небрежностью. «Ты не фараон, а мы не твои рабы. Между прочим, эксперимент едва не сбросил Эйнсов в процесс вырождения, что вполне могло кончиться появлением черной дыры». «Идиот!» Развертка могла вообще загнать Эйнсов в потенциальную яму вакуума в микродыру. «Но ведь этого не произошло. Чем тебя это не устраивает? Мы получили идеальный странный аттрактор». Глаза Шаламова черные, заполненные одними зрачками, метнули молнией. Маттер отшатнулся бледнее, схватился руками за горло, захрипел. Глаза его полезли на лоб. Легкие перестали дышать. Воздух застрял в горле. Сердце ксенопсихолога остановилось. Он откинулся на спинку кресла, конвульсивно дернулся несколько раз и затих. Глаза его начали стекленеть, руки разжались, упали на подлокотники. Шаламов перевел бешеный взгляд на Лансберга. «Ты что, тоже идиот?» Как ты мог поддаться на уговоры этого предателя? Неужели не понял, чем может закончиться ваш эксперимент? Почему? Понял, спокойно ответил бывший председатель Секона. Я сам подал ему эту идею. Ты? Зачем? Лансберг усмехнулся бледными губами. Ты не поверишь и не поймешь. Говори. Лансберг вздрогнул, но взгляда не отвел. Я прозрел. Что? — О чем ты говоришь? О каком прозрении? — Я вдруг вспомнил, что я тоже человек. Аристарх был прав. Мы сами решаем, быть ли нам людьми или превратиться в монстров. Вот я и решил попробовать остаться человеком. — Аристарх? Снова этот доморощенный Геракл встает у меня на пути. Ну, я его найду. — Он тебя сам найдет. Шаламов дернул головой, замер, глядя на маленького сморщенного человечка позволившего бросить ему вызов. Ты мне угрожаешь? Я сожалею, что поздно во всем разобрался. Тебе желаю сделать это побыстрее. Может быть, кто-нибудь способен разбудить в тебе совесть, как это со мной сделал Аристарх. А пока что ты сам себе и угроза, и враг, и суд, и наказание. Подумай, друг мой. И Халах, Блэк Хоул, и люди могут обойтись без тебя. А вот ты без них нет. Предатель. Лансберг качнул головой. Уже нет. Тогда умри. Пространство зала наполнилось звенящим гулом эха. вскрикнули в испуге операторы. Тело Лансберга выгнулось дугой, из горла вырвался стон, глаза выпучились от боли. Шаламов, с искаженным от злобы лицом, повернулся к нему спиной, Сделал два шага и растворился в воздухе, оставив тающее облачко молний. Лансберг дернулся два раза, пытаясь что-то сказать. Перестал дышать, тело его расслабилось, опало. Он был мертв. На губах начальника исследовательского центра застыла странная улыбка, сожалеющая и удовлетворенная одновременно.